Эту и другие аудиокниги в исполнении Пафин Кафе вы можете найти на Патреоне. Ссылка в описании. Дэймон Найт. Юнга. Перевод Михаил Кондратьев. 1996 год. Часть первая. Человек скорее свихнулся, бы чем выговорил имя Юнги. Даже значение этого имени сложно было бы передать на любом земном языке. Удобство ради вполне можно называть его Томми Лой. Просьба также помнить, что многие употребляемые ниже понятия весьма условны. На самом деле Томми был не совсем Юнгой, и даже Звездолёт, где он служил, был не совсем Звездолётом, а также и капитан был не совсем капитаном. Но если Томми представляется вам рыжим и веснушчатым, насупленным и упрямым, совершенно несносным сорванцом, вечно откалывающимся во всевозможные номера, а капитан нудным и придирчивым стариком, тогда их отношения станут для вас намного яснее. Пожалуй, стоит всё-таки сказать пару слов о Томми, чтобы пояснить, зачем введены упомянутые условные понятия и насколько они осмысленны. Начнём с того, что человеку Томе показался бы прозрачным шестифутовым яйцом, полным зеленоватого студня. В этом студне болтались всякие фиговинки, как тёмные, так и лучистые, соответствовавшие у Тому нервным центрам и органам пищеварения. А на скорлупе располагались звёздчатые и овальные выступы, служившие Юнги органами чувств и хватательными приспособлениями, своеобразными руками. На остром конце яйца находилось специальное отверстие, откуда временами вылетала струя мерцающего пара. Средства передвижения Томми. И если вместо фразы Томми позавтракал или Томми сказал капитану, мы описывали бы то, что происходило в действительности, пришлось бы всякий раз ударяться в невероятно запутанные пояснения. Точно так же понятие Юнга употребляется только потому, что ближе всего соответствует сути дела в человеческом понимании. Некоторые ремёсла, к числу которых относится и мариходное дело, настолько сложны и трудоёмки, что им невозможно обучиться в классе. Ими следует овладевать. Юнга и есть тот, кто обучается такому ремеслу. Оплатит он за своё обучение, выполняя разные лакейские, маловажные и унизительные поручения. Имелось и ещё одно сходство, а именно, Юнга на корабле в перерывах между порками вечно занят подготовкой очередной проделки, дурачество, приносящего ему новое наказание. Томми к настоящему моменту уже заработал законную порку и теперь всеми силами старался её отсрочить. Конечно, он понимал, что наказание всё равно не избежать, но рассчитывал оттянуть его как можно дольше. Настороженно плавая в одном из бесчисленных коридоров корабля, он следил, как на светящейся стене возникает тёмная волна и движется в его сторону. Тогда Томми немедленно начинал двигаться от неё с той же скоростью. Волна прокатала: "Томми, Томми, лой, да где этот бесстыжий щенок?" Дальше волна двигалась без остановки, безсловесно урча, и Томми перемещался вместе с ней. Впереди была другая волна, за ней ещё, и ту же картину представляли собой и все остальные коридоры корабля. Внезапно волны поменяли направление движения. То же самое, едва успев среагировать, сделал и Томми. Но волны эти не только несли в себе приказы капитана, но и сканировали все коридоры и отсеки десятимильного корабля. Впрочем, пока Томми держался между волн, капитан не мог его засечь. Беда заключалась в том, что Томми не мог вечно продолжать в том же духе. Кроме того, его уже искали и другие члены команды. На прочесывание всех этих извилистых переплетающихся коридоров уходило уйма времени, но по законам математики Томми в конце концов должен был попасться. От такой мысли Томи поёжился, но тут же всколыхнулся от восторга. Ведь на сей раз он прервал сон старика при помощи особо мерзкого зловония, способности, к которому обнаружились у него совсем недавно. Эффект оказался потрясающим, поскольку раз с Томи общалась при помощи запахов, то в человеческих понятиях это было примерно как запустить шутих у над самым ухом спящего. С учетом скорости передвижения сканирующих волн, старик рвал и метал. "Томи, ракатала волна. Ах ты кусок дерьма, немедленно выходи, или я размажу тебя на тысячу маленьких засранцев. Клянусь спорой, когда я до тебя доберусь!" Тут коридоры пересеклись, и Томи воспользовался возможностью нырнуть в другой. С момента своего шкодничества он последовательно держал путь от центра, зная, что туда же пойдут и поисковые партии. Теперь Томи оставалось только преодолеть внешнюю оболочку корабля и попытаться проскользнуть обратно за спинами преследователя. Шанс довольно дохлый, но всё же лучше, чем ничего. Томми держался вплотную к стене, он был самым маленьким членом команды, меньше любого из юнг и вдвое меньше среднего матроса, поэтому у Томми всегда оставалась возможность скрыться от любого из поисковой партии. Теперь он попал в короткий соединительный коридор, но сканирующие волны циркулировали беспрестанно, всякий раз поворачивая назад прежде, чем ему удавалось прорваться дальше. Томми терпеливо повторял движение волн, прислушиваясь к потокам изливающей имя брани. Мысленно он ржал, когда старик бесился, страдали все. Теперь корабельный верника провонял от носа до кормы. Наконец капитан отвлёкся, и волны потекли дальше, к следующему перекрёстку. Томми двинулся вперёд. Он уже приближался к цели. В самом конце коридора различалось слабое мерцание звёздного света. Вот Томми вписался в следующий поворот и там сквозь полупрозрачную оболочку корабля увидел такое, что чуть не споткнулся. Там сияли не просто огненные булавочные головки звёзд. Там пылал ярчайший нистовый костёр, который мог означать только одно. Они проходят через звёздную систему. Зрелище привычное для капитана и большинства матросов, но в жизни Томми такое случалось впервые. Ну вот, возмущённо подумал Юнга: "Положись на них, а тебе даже и не скажут". Теперь он точно знал, что не зря подложил свинью капитану. Ведь иначе он не оказался бы здесь, а не окажись он здесь. По коридору со стуком двигалась самоходная мусорная капсула, направляясь к одной из наружных портов. Томми дождался её, а затем обволок. Капсула так растянула Юнгу, что он едва удерживался на ней. Удача сопутствовала Томми. Капитан вряд ли заподозрил бы неладное. Корабль был герметически закупорен, не для того, чтобы сохранить внутри атмосферу, ибо никакой атмосферы, кроме случайной, там не было. Закупорка предотвращала утечку жидкости в результате испарения. Запасы металлов и других минеральных веществ ещё можно восполнить, а вот с жидкостями было сложнее. Томми прокатился на капсуле до выходного сфинктера, протиснулся туда И сразу же отпустил капсулу. Поляризованная на удалении от корабля, она пулей устремилась в космос и была готова. Томми уцепился за наружную поверхность корпуса и стал разглядывать расстилавшуюся перед ним изумительную панораму. Вот оно, необъятное чёрное полошарье космоса, единственное небо, какое Томми когда-либо знал, усеянное знакомыми и в то же время вечно изменявыми узорами созвездий. Всё это само по себе уже было чудом для мальчишки, чью привычную вселенную составляли громадные коридоры, да ещё в лучшем случае втрое большее залы. Но панораме космоса Томи уделял мало внимания, ведь внизу, справа от него, ослепительно отражаясь от широкого закругления зеленоватого корпуса, сияло бело-жёлтое великолепие, на которое Томи было больно было смотреть звезда. И впервые так близко А слева висел небольшой молочно-белый диск, не иначе как планета. Томми испустил крик только чтобы насладиться его тонким, нерезким ароматом. Затем стал наблюдать, как тонкая пелена частиц отлетает от его тела, слабо светящаяся на фоне черноты двигателя. Затем съёжился, максимально утолщая кожу, Томми понимал, что задерживаться здесь надолго ему нельзя. Тепло он испускал быстрее, чем успевал поглощать от солнца или корпуса корабля. Но возвращаться назад не хотелось. И не только потому, что его ждало наказание. Томми не хотелось уходить от этого огромного и ослепительного небесного самоцвета. На мгновение Томми смутно представил себе будущее, когда он вырастет, станет хозяином собственного корабля и сможет смотреть на звёзды сколько захочется. Впрочем, такая мечта была еще слишком далека от реальности. Великая спора, ведь это случится не раньше, чем через двадцать тысяч лет. Тут, в пятидесяти ярдах от Томми, на корпусе корабля, вздулось и потемнело громадное пятно. Одно из зрительных приспособлений. Юнга с интересом поднял взгляд на небо. Ничего в том направлении он различить не смог. Но капитан, видимо, что-то заприметил. то смотрел и ждал холоде с каждой секундой и через некоторое время заметил появление ещё одной световой точки она постоянно увеличивалась в размерах стала с одного боку немного размытой а затем превратилась в два сочленённых пятнышка одно яркое и плотное а другое побледнее Внезапно сообразив, что к чему, Томми опустил взгляд и заметил, что ещё один обширный участок корпуса корабля вздувается и выступает наружу. Здесь из-под зелени проступило светлое пятно, окружённое тёмным кольцом корабельный поляризатор. Видна объект, который заметил Томми, содержал металл, и капитан решил пополнить запасы продовольствия. Томми мысленно пожелал, чтобы штуковина оказалась повесомее. Сколько юнга себя помнил, металла им всегда не хватало. Когда он снова посмотрел на небо, объект заметно увеличился. Теперь Томми разглядел, что яркая часть была твёрдой и гладкой, отражая свет близкого солнца. Размытая же часть представляла загадку. Она смахивала на голос кого-нибудь из команды, видимый на фоне панорамы космоса или на ионный след движущегося корабля, но разве металл бывает живой? Глава 2. Лео Роджет глянул в сканер заднего вида и вытер капельки пота, выступившие на смоглох залысинах. Разглядел он не слишком много: пылающий газ из ракет, а мы вал корпус. Но громадный тёмный аvoid, к которому их несло, оставался на месте и увеличивался в размерах. Роджет бросил взгляд на приборную панель. Газ на максимуме. Меньше чем через 2 минуты произойдёт столкновение, и похоже ничего тут не поделать. Роджерт повернул голову к Фрэнсис Макменамен, пристёгнутой к соседнему перегрузочному креслу. Та предложила: "Попробуй сбросить газ, попытка не пытка". Невысокий крепыш Роджерт отвёл пронзительные карие глаза в сторону и пригладил редеющую чёрную шевелюру. Макменамен, стройная пепельная блондинка ростом обошла своего спутника всего на полдюйма. Лицо её бледное изящно очерченное было из тех, что поровну поделены между потрясающими умницами и клиническими идиотками. За те 3 года, что они летали вместе, Роджер так и не сумел решить, к какому типу следует отнести Фрэнсис. А в этот безумный рейс их толкнула вот какая причина. Роджерт чувствовал себя с Фрэнсис как-то неловко. То он хотел разойтись, а то как будто и не хотел. Вот он и поддержал её идею отправиться к Марсу. Полетели, а там будет видно. И, пожалуйста, подумалось Роджерту, лететь-то они летят, а видно не становится. Хочешь поскорее столкнуться, спросил он. — Почему обязательно столкнуться? — возразила Фрэнсис. — Просто все остальное мы уже пробовали, а так хоть можно будет выяснить, куда мы направляемся. Надеяться на большее пока не приходится. — Хорошо, — согласился Роджет, — хорошо. Эта женщина запросто могла приводить десятки убедительных доводов и в конце концов все равно настояла бы на своем. Роджет сбросил газ до нуля и рев двигателей, до то ли слышимой и ощутимой, затех. Корабль резко дёрнулся, так что их прижало к ремням безопасности. Роджерс снова глянул на сканер. Они приближались к неизвестному массивному телу теми же темпами, что и раньше, пожалуй, даже немного медленнее, неохотно заключил он. Чёртава баба, как же она и тут умудрилась угадать. А кроме того, рассудительно добавила Макменн, так мы сохраним горючее для взлёта. Роджерт хмуро взглянул на свою спутницу. Если взлёт состоится, заметил он, ведь не смеха ради нас туда тянет. Что прикажишь делать? Сказать, что мы в восторге от их фокусов, но нам пора? По крайней мере, мы выясним, что нас туда тянет, заявила Макменамен. Её остановимся, если сможем. А если не сможем, тогда горючее всё равно ни к чему. Такой приёмчик из арсенала Френсис казался Роджу то одним из самых издевательских. «Эта женщина подсовывала тебе твой же собственный довод, как нечто такое, чего ты по своей непроходимой тупости не заметил. Спорить с ней, что гоняться за призраком, который то и дело исчезает, а потом вдруг хлопает тебя сзади пыльным мешком». Роджет уже начал пускать пар, но все же смолчал. Зеленоватая поверхность наплывала все медленнее, и теперь он ощущал легкое, но настойчивое давление ремней безопасности. Означало это не что иное, как торможение». кто-то подводил их к посадке так умело и аккуратно, что им самим и не управиться удачнее. Очень скоро в иллюминаторах забрежжил зеленоватый горизонт, и они сели. Фрэнсис сунула руку за пазуху и поправила складку, что образовалась меж вулканическим холмиком её груди и прозрачной пластиной скафандра. Наблюдая за ней, Роджет вдруг ощутил безрассудный, страстный порыв, Как обычно, Тело тут же уведомило его о том, что расходятся с мозгом во мнениях по поводу Фрэнсис. Да, этот трейс по их тактическому соглашению должен был стать чем-то вроде последней проверки. В конце они либо разойдутся, либо свяжут себя узами более прочными. И до сих пор Роджер склонялся к тому, что разрыв неизбежен. А теперь он вдруг понял, если они доберутся до Марса и сумеют вернуться на землю, он уже ни за что не отпустит Фрэнсис. Роджерд взглянул в лицо своей спутницы. Фрэнсис явно догадалась о том, какое направление приняли его мысли, точно так же, как догадывалась и о других его чувствах. И вместо законной досады, астронавт от чего-то ощутил странную радость и умиротворение. Он отстегнул ремни, закрепил на голове шлем и двинулся к переходному шлюзу. Вскоре Роджерд вышел на бледно-зелёную поверхность отлога, закруглявшуюся во всех направлениях. Он стоял под ослепительным светом солнца, отбрасывая рельефную тень, черную, как и весь космос. Примерно в двух третьих расстояния до горизонта, если смотреть по короткой оси корабля, солнечный свет резко обрывался, и остальное виделось Роджеру лишь в тусклом отражении звездного света. Корабль лежал на боку, а остроконечный нос на несколько дюймов погрузился в зеленую оболочку чужого судна. Роджит осторожно шагнул туда, и едва успел ухватиться, чтобы не проплыть мимо. Магнитные подошвы ботинок цепляться не желали. Металл корпуса чужого корабля, если это вообще был металл, явно не содержал железа. Из-под зелёной поверхности проступали и другие цвета, особенно в том месте, где забавно выпячивался почти прямоугольный выступ. В центре этого выступа, как раз под самым хвостом корабля землян, располагался более светлый участок. Вокруг него, проходя под бортом земного судна, шло тёмное кольцо. Роджет включил на шлемный фонарик и нагнулся, чтобы получше всё рассмотреть. Пёстрое зелёное вещество пропускало свет, и сквозь него Роджет увидел поверхность своего корабля. Выглядела она помятой и проржавевшей. Прямо у него на глазах на сияющем корпусе появилась ещё одна точечка ржавчины и стала медленно разрастаться. С невнятным восклицанием Роджерт выпрямился. Тут же в шлемофоне раздался голос Фрэнсис. Что там, Лео? Он ответил. Какая-то дрянь разъедает корпус. Погоди минутку. Роджерт снова стал разглядывать светлые и тёмные крапинки под зелёной поверхностью. В центральном участке металл выглядел нетронутым. Там могла располагаться выходная часть приспособления, которое использовали, чтобы стащить их корабль с курса и удерживать здесь. А что если теперь оно отключено? Роджету требовалось убрать корабль от тёмного кольца, разрушавшего металл, иначе нельзя было включать ракеты, так как они наполовину погрузились в зелёное вещество, могли сгореть трубы. Ты пристёгнута? спросил Роджету Фрэнсис. Ну да, тогда держись. Он прошёл обратно к центру маленького корабля, упёрся рифлёными подошвами ботинок в твёрдую зелёную поверхность, а руками в металлический корпус и толкнул. Корабль тронулся с места, но он лишь закрутился, как волчок, описывая круг своим остроконечным носом. Тёмный участок внизу колыхался, будто ту stdin. Сопла так и остались в центре светлого участка, а тёмное кольцо по-прежнему соприкасалось с корпусом. Роджерс стал толкать дальше, но с тем же результатом. Корабль легко двигался во всех направлениях, кроме нужного. Стало ясно, что сила, притянувшая корабль, по-прежнему действует. Роджерт удручённо выпрямился и огляделся. И вдруг обратил внимание на нечто, чему поначалу значения не придавал. В нескольких сотнях ярдов от него лежало Шестифутовое яйцо из материала более светлого и прозрачного, нежели окружающая зеленая масса. Роджет прыгнул в ту сторону. Яйцо не особенно расторопно двинулось прочь, волоча за собой облачко светящегося газа. Считанные секунды спустя Роджет уже схватил округлую массу, яйцо колыхнулось, затем выпустило спереди тонкую струйку пара. Оно явно было живым. В одном из иллюминаторов виднелся силуэт головы Макменамин. Роджерс спросил: "Видишь? Да, что это? Думаю, один из команды. Пожалуй, надо бы его прихватить. Займись переходным шлюзом вдвоём, мы там не поместимся". "Ладно". Пристроить массивное яйцо в кабине оказалось делом непростым. После того, как Фрэнсис наконец затащил его на корабль, яйцо откатилось к стенке. Двое людей стояли у панели управления и разглядывали гостя. Ничего индивидуального заметил Роджерт, если не считать пятен. Это существо не из солнечной системы Френсис. Оно не принадлежит ни к одному из известных нам типов эволюции. Понятно, рассеянно заметила Макменанн. Слушай, а как по-твоему, нет на нём средств защиты? Нет, уверенно ответил Роджерт. А это не скафандр. Смотри, оно просвечивает чуть ли не насквозь. Точно, согласилась Френсис. Значит, его естественная среда космос, Роджер задумчиво оглядел яйцо. "Похоже, что так, сказал он. Во всяком случае, для вакуума оно неплохо приспособлено. Яицевидная форма даёт более высокое величину отношения объёма к поверхности. Он жёсткая оболочка движется посредством реактивной тяги. Вообще-то верится с трудом, но с другой стороны, почему бы и нет? Есть же в конце концов организмы, растения, способные жить и размножаться в кипятке". Другие могут выдерживать температуры, близкие к абсолютному нулю, а ведь наш гость тоже растение, вставила Фрэнсис. Роджерд повернулся к ней, затем снова кинул взглядом яйцо. Ты имеешь в виду цвет хлорофилл, пожалуй. А как иначе он выжил бы в вакууме? Фрэнсис скривилась. Ну и запах. Они переглянулись. В исходивших от существа запахах было что-то странное. проносились целые серии отдельных душков, удивительно резких и незнакомых. Роджет закрыл шлем и сделал Макменамин знак последовать его примеру. Та нахмурилась и покачала головой. Роджет открыл шлем. Запах может быть ядовит. Не думаю, возразил Макменамин. У меня появилась одна мысль. Фрэнсис вышла и вскоре вернулась с целой охапкой пластиковых дезодорантов. Затем она подошла к Роджету, опустилась на колени и стала выстраивать их на полу, направляя ниппелями к яйцу. «Это еще зачем?» — поинтересовался Роджет. «Слушай, не время шутить, надо придумать, как отсюда выбираться. Корабль уже разъела, да самых… Да погоди!» — перебила Макменами. Затем потянулась к бутылочкам и брызнула из трех подряд. Сначала тончайший спрей-пудра для лица, потом одеколон, за которым последовала струя доброго виски. Дальше Фрэнсис стала ждать. Роджет уже раскрыл было рот, чтобы заговорить, когда из ельца снова посыпались незнакомые запахи. На сей раз их оказалось всего 3: два приятных и один резкий. Пожалуй, я назову его Душком, сказала Макминамин и снова нажала колпачки уже в другом порядке: виски, пудра Ночи Юпитера. Яйцо ответило: "Резкий, приятный, приятный". Фрэнсис предложила оставшуюся комбинацию, и яйцо отозвалось. Затем женщина положила на пол регистрационную трубочку и пустила струю пудры. Потом добавила ещё трубочку и пустила одеколон. Так она продолжала, выпуская запах для каждой трубочки, пока их не оказалось 10. Яйцо всякий раз откликалось в некоторых случаях знакомым запахом. Наконец, Фрэнсис убрала семь трубочек и выжидающе воззрелась на яйцо. Зелёная масса испустила резкий запах. рассказать кому благоговейным тоном произнёс Роджет, что наша Фрэнсис научила шестифутовое паскальное яйцо считать до десяти с помощью избирательного метеоризма. Тише, дурачок, перебила Фрэнсис. Теперь сложный пример. Она положила три трубочки, дождалась резкого запаха, затем добавила ещё шесть, чтобы составить три ряда по 3. Яйцо любезно откликнуло с сильным запахом, смахивающим на хорошую имитацию лимонного экстракта девятого номера по счету Фрэнсис. За ним опять последовала очередная стремительная и запутанная серия душков. «Он понимает», — заключила Макменамин. «Надо думать, он только что сообщил нам, что трижды три — девять». Она встала. «Выходи первым, Лео. Я опущу его следом, а потом пройду сама. Прежде чем мы его отпустим, надо ему еще кое-что показать». Роджет последовал указаниям. Как только яйцо выбралось наружу и направилось было во своясе, Роджет преградил ему путь и потянул обратно. Затем отошел в сторонку, рассчитывая, что существо поймет — они не пытаются его принуждать, но хотят, чтобы оно осталось. Несколько мгновений яйцо нерешительно покачивалось, но все же осталось на месте. А тут появилась и Фрэнсис, которая несла с собой дезодорант и карманный фонарик. Моя лучшая пудра, загруженно произнесла она. Пластиковый флакон лопнул в пальцах Фрэнсис, и всех троих окутал туман слабо мерцавший в солнечном свете. Яйцо попрежнему ожидало. Похоже было, что оно внимательно наблюдает за людьми. Макменн намин включил фонарик и направил его на роджта. Луч проделал узкую отчётливую тропку в тумане рассеянных частиц. Затем Фрэнсис обратила фонарик на себя, на корабль и, наконец, направила луч вверх, в сторону небольшого голубого диска, в котором была земля. Все это она проделала еще дважды, а затем отступила к переходному шлюзу, и Роджет направился следом. Там они и стояли, наблюдая, как яйцо торопливо пробирается по корпусу, вталкивается в зеленую оболочку и исчезает. «Впечатляюще!» — заметил Роджет. Интересно только какой нам с этого толк. Теперь он знает, что мы живые, разумные, дружелюбные и что мы с земли, задумчиво проговорила Макменамен. Теперь всё зависит от него. Часть 3. Лёгче свихнуться, чем достаточно полно описать человеку душевное состояние Томми, когда тот нырнул обратно в корабль и оказался в ближайшем радиальном коридоре. Собственно, наша аналогия по-прежнему неплохо работает. Томми и правда можно было уподобить мальчугану, а значит, понятна его тяга к разного рода авантюрам и приключениям. Но остается еще и многое другое. На юнга увидел живых и разумных существ незнакомой формы и строения, которые жили в металле и были как-то связаны с теми необъятными загадочными кораблями, что называются планетами, к которым ни один из капитанов его расы не отваживался даже приблизиться. И в то же время Томми был совершенно убежден, придавленный сводом знаний, что миллиарды лет накапливались, хранились и передавались из поколения в поколение, что во всей вселенной не существовало другой разумной расы, кроме его собственной, что металл, хотя он и давал жизнь, сам живым быть не мог. И ни одно живое существо, которому выпало несчастье появиться на свет на борту планеты, не могло даже надеяться преодолеть такое страшное гравитационное поле. Результатом всех терзаний и томи стал желание побыть в одиночестве и хорошенько подумать. Трудновыполнимое желание, если вспомнить, что Томми должен был двигаться по коридору, принаравливаясь к сканирующим волнам и направляя все свои мысли на то, как бы проскользнуть мимо поисковой партии. Оставался ещё вопрос, сколько времени Томми отсутствовал. Если преследователи добрались до корпуса, пока он торчал в той металлической штуковине, то они вполне могли решить, что Юнги удалось проскользнуть обратно к центру корабля. Тогда они естественно держат путь назад, и ему остаётся лишь преследовать за ними до оси и спрятаться в зале, как только они оттуда выйдут. В противном случае надежды на спасение у Томи не оставалось. Оставалась последняя возможность, но они и Томи не решался даже задуматься. А дело было вот в чём. Вдоль коридоров проходили топливные линии, трубы, по которым неслись ионные пары, питавшие корабль энергией. И рискнуть Томми влезть в одну из таких труб, он без сомнения оказался бы железно застрахован от поимки на всё время пребывания в трубе. Но, во-первых, топливные линии расходились от оси корабля, и ни одна из них не привела бы Томми в нужное место. А во-вторых, мне было на борту корабля место опаснее. Старшие члены команды иногда забирались туда для аварийного ремонта, но всякий раз старались выбраться как можно скорее. Томми понятия не имел, сколько сможет там продержаться. В нескольких метрах дальше по коридору как раз находился задраенный сфинктер, через который можно было попасть на топливную линию. Оказавшись рядом, Томми бросил туда неуверенный взгляд. Ещё не успев решиться, Юнга вдруг почувствовал, что из-за угла коридора кто-то приближается. Томми плотнее прижался к стене и смотрел, как мучительно медленно приближается другой конец коридора. только бы завернуть за угол, а уж там на стене снова мелькнул отблеск, а из-за поворота показался краюшек зелёной массы. Рассуждать было некогда. Томми рванул во весь дух прямо через следующую сканирующую волну вперёд к поперечному коридору. В тот же миг по стенам раскатился рёв капитана: "Ага, это он, подлый щенок, за ним, ребята!" Сворачивая в следующий коридор, Томми оглянулся И сердце его упало. За ним гнался не юнга и даже не матрос, а третий помощник. Такой огромный, что загораживал собой чуть ли не пол коридора, и такой могучий, что удирать от него Томми было все равно, что пацану на велосипеде от курьерского поезда. Томми свернул за угол и в тот же миг понял, что его карта бита. Очередной коридор оказался абсолютно прямым и тянулся добрую сотню футов. Только Томми туда рванулся, как из-за поворота уже выросла туша третьего помощника. Третий накатывался со страшной скоростью, и у Томми осталось время лишь на последний отчаянный бросок. Затем громадная туша тяжело навалилась на него, и Юнга оказался пойман. Не успели они скользнуть по полу остановиться, как от стен зарекатал голос капитана. "Тошь, что надо, сэр? Дайте-ка мне на него взглянуть". Сканирующие волны теперь не двигались. Третий подтащил Томми к ближайшей темной полосе, юнга тщетно упирался. «Вот он, наш шутничок!» — взревел капитан. «Не сказано рад снова видеть тебя, Томми! Что? Не слышу! Где же остроумные реплики? Где твой неотразимый юмор?» «Надеюсь, вы славно вздремнули, капитан!» — выдохнул Томми. Очень славно, с тяжёлым сарказмом отозвался капитан. Ах, как замечательно, Томми. Может, ещё что-нибудь хочешь сказать, прежде чем я назначу тебе порку? Томми безмолвствовал. Тогда капитан обратился к третьему помощнику. Отличная работа, сэр. Вы получите добавочный паёк. Третий впервые заговорил, и Томми узнал его высокий жеманный голосок. Джордж Аткинс. Недавно засеянный, Аткинс был так горд частичкой новой жизни в своём теле, что жизни никому не давал. "Большое спасибо, сер", Аткинс так и пыжился. "В моём положении, конечно же, не стоило так напрягаться. Зато получите вознаграждение", раздражённо прогудел капитан. "А теперь доставьте шутника в пятую палату. Там у нас состоится небольшая церемония". "Есть, сер", сдержанно отозвался третий. Затем двинулся, подталкивая Томми, и нырнул в первый же ведущий вниз поворот. Скорее, они добрались до главной артерии, что вела прямиком к центру корабля. Сканирующие волны по-прежнему стояли на месте, а Томми с третьим двигались так проворно, что опасность быть подслушанными исчезла. Тогда юнга вежливоs ведомился: "Простите, сэр, вы ведь не позволите обойти со мной слишком жестоко?" "Правда же, сэр?" Третий некоторое время не отвечал. Не раз он уже попадался на удочку притворной вежливости Томми, и теперь был осторожен, разумеется, в меру своей тупости. Наконец он ответил: "Вы получите только то, что причитается юный Том". "Вот да, сэр, не сомневаюсь, сэр. Сожалею, что вынудил вас напрячься, учитывая ваше положение и всё такое". "Ещё бы", скупо отозвался Третич. Но в голосе его все же прозвучало удовольствие. Нечасто случалось, чтобы Юнга выказывал подобающий интерес к предстоящему родительству третьего. «А знаешь, они уже шевелятся!» — доверительно шепнул третий помощник, слегка распрямляясь. «В самом деле, сэр? О, вы должны всячески оберегать себя, сэр! А скажите, пожалуйста, сэр, сколько их там?» «Двадцать восемь!» — сообщил третий. Последние две недели он объявлял эту новость при каждом удобном случае. «Крепенькие и здоровенькие! Хвала споре!» «Как это замечательно, сэр!» — воскликнул Томми. «Двадцать восемь! Надо же! Но позвольте заметить, сэр, вы должны быть крайне разборчивы с пищей. Не собирается ли капитан выделить вам добавочный паёк из той массы, которую он недавно притащил на палубу?» «Не знаю, не знаю. Возможно...» Вот те на, воскликнул Томи. Хотел бы я быть уверен, что Юнга намерен, оборвал фразу и замолчал. А что, ты хочешь сказать? брёзглива поинтересовался третий. Что-нибудь не так с Металом? Наверняка я не знаю, сэр. Ну а что, то он в этот раз не такой, как обычно. Такого у нас не было, по крайней мере, добавил Томи. С тех пор, как меня вывели, сэр. Ясное дело. Но уж я-то знаешь ли, тёрт и калач и всякого перепробовал. Вот да, серно, разве металл обычно не бывает такой тёмный, шероховатый, а сер? Именно такой и бывает. Всякий знает, правильная форма только у живых существ, а металл не живой. Конечно, сер только я побывал на палубе сер, когда пытался скрыться. «И видел этот металл. Он совсем правильной формы, если не считать каких-то выступов на одном конце. Такой же гладкий, как вы, сэр, и блестящий. Простите, сэр, но мне он аппетитным не показался». «Чепуха!» — неуверенно пропыхтел третий. «Чепуха!» — более решительным тоном повторил он. «Ты наверняка ошибся. Металл не может быть живым». «Я тоже так подумал, сэр», — возбужденно затороторил Томми. Но в этом металле оказались живые существа, сэр. Я их видел. И металл вел себя очень необычно, сэр. Я это заметил, когда капитан его тащил. И только боюсь, вы не поверите мне, сэр, если я скажу, что делал этот металл. Ну и что же он такого делал? Клянусь, я видел, сэр, продолжил Томми. Капитан вам подтвердит, сэр. Будь оно все стерилизовано, так что же делал этот металл? Томми понизил голос. От него тянулся ионный след сер. Он пытался удрать. Пока третий пытался пояснить услышанное, они добрались до конца коридора и попали в просторное шарообразное пространство пятой палаты, где уже выстроились члены команды, готовясь стать свидетелями наказания Томми Лоя. "Шутки закончились", подумалось Томми. Впрочем, третьему помощнику он, по крайней мере, отплатил старейцей. Обещанный добавочный паёк уже не доставлял ему особой радости. По окончании экзекуции Томми съёжился в углу кают-компании, куда его бросили измученного и страдающего. Боли ещё прокатывалось по телу неудержимыми тяжёлыми волнами, и он всякий раз невольно вздрагивал. Загадка металлического корабля всё ещё призывала Юнгу откуда-то задворк сознания, но слишком уж свеж был другой опыт, слишком живо припоминаемые образы. Капитан, как обычно, читал символ веры. В начале была спора, и спора была одна, а команда слав споре. Потом был свет, и свет был хорош. «О да, хорош для споры и первенцев споры!» «Слава им!» «Но свет стал злым в одни и вторых отпрысков споры!» «Горе им!» «Но свет отверг их!» «О да, изгнаны не были, изгнаны во тьму, в великую бездну!» «Помилуй изгнанников в великой, великой бездне. бездне!» Томми повторял вместе со всеми, лелея в то же время еретические мысли, никакого зла в свете не было, они до сих пор жили, пользуясь им. А на самом деле, скорее всего, получалось так, и сам капитан допускал такую мысль на своих уроках истории и естественных наук: далёкие предки, возросшие в пылающем сердце галактики, слишком уж усовершенствовались ради своего же блага. Они всё больше и больше приспосабливались извлекать энергию из звёздного света, из металлов и других элементов, попавшихся в космосе, и в конце концов, воли неволи, стали поглощать больше, чем могли усвоить. Поздние поколения постепенно и естественно переселились из района с интенсивным излучением в великую бездну, в вселенную разбросанных далеко друг от друга звёзд. О завершенство неизбежно продолжалось. В то время как уровень доступной энергии падал, средства её поглощения становились всё более эффективными. Теперь они уже не могли не только вернуться на родину, но даже приближаться к попутным звёздам на расстоянии планетных орбит. А значит, планеты и сами звёзды стали для них объектами благоговейного страха. Понятное дело, Но почему нужно снова и снова следовать глупым ритуалам со всякими там изгнанниками и злом, придуманному каким-нибудь невежественным и суеверным предкам? Капитан заканчивал. Спаси нас от смерти, что таится в великой бездне. Медленный смерть, что таится в великой, великой бездне. И храни души наши чистыми. Чистыми, чистыми как, как свет во времена споры. споры. Будь, Будь она благословена. благословена. И сделай прямыми пути наши. Прямыми, прямыми как, как лучи, лучи света, света, братья. Чтобы мы снова встретились с потерянными братьями в день воссоединения. Приблизь, Приблизь тот, тот, тот день. день. Затем все умолкли. Тишина нарастала, пока не сделалась подобно безмолвию космоса. Наконец капитан заговорил вновь. Прозвучали слова приговора и в заключение: "Пусть его высекут". Томми напрягся, лихорадочно утолщая кожу и сжимаясь до минимального объёма. Потом два рослых и сильных матроса схватили его и бросили третьему. Тот плотно прижался к стене, втягивая из неё энергию, пока не наполнился до краёв. И когда Том долетел до него, матрос разрядил энергию изломанной дугой, что наполнила тело Томми подлинной квинтэссенцией боли, а потом толкнул Юнга в другую сторону палаты для следующего удара из следующего, из следующего, пока наконец капитан не прогудел: "Достаточно!" И тогда Томми вытащили из палаты, бросили в угол и оставили в покое. Юнга услышал голоса членов команды, получавших свои пайки. Один проворчал что-то насчёт вкуса, а другой, судя по голосу, благополучно раздувшийся, посоветовал ему заткнуться и есть. Дескать, металл как металл. И так корабль попал на камбус. Поистине страшная участь была уготована его экипажу. Томми представил, что его выбросили дрейфовать в космосе в одиночку, обрекая его крошечное тело на медленное остывание, и внутренне содрогнулся. Затем он снова задумался над проблемой, преследовавшей его после встречи с пятиконечными существами. Жизнь разумного существа безусловно священна, так говорилось и в символе веры, говорилось в той же слащаво-поэтической манере, что и всё остальное. Ни один капитан, как и любой другой член команды, не имел права уничтожить ближнего ради своей выгоды, ибо всех связывала общая наследственность. Потенциально все они были одинаковы. Ни один не оказывался лучше других, и все употребляли в пищу металл. Благо металл был не живым, и уж ясное дело не разумным. Но что, если это истина не совершенно? И тут Юнгер вспомнил. В корабле чужаков, пытаясь объясниться с пятиконечными существами, он был напуган почти до потери запаха. Но где-то глубоко внутри под испугом и возбуждением чувствовал себя превосходно. И внезапно его осенило. Это похоже на мистическое завершение, которое, как подобает верить, наступает в день воссоединения, в день, когда сходятся все прямые, когда все разбросанные по вселенной корабли, разделённые миллиардами лет полёта, слетаются наконец вместе. Вот, что начинаешь чувствовать после общения с неведомым существом, наделённым разумом. Томми захотелось ещё раз поговорить с чужаками, научить их складывать нестройные звуки в слова, научиться у них, ведь те двое были продуктами совершенно другой линии эволюции. Кто знает, чему они могли бы научить Томми. Сомнения Юнги понемногу прояснялись. Если корабль поглотит их металл, Разумные существа погибнут, значит, Томми должен заставить капитана отпустить корабль чужаков. Но тогда они улетят в бесконечные пространства великой бездны, и Томми никогда уже не сможет. Тут в коморку заглянул младший офицер. — Давай-ка, Лой, выметайся, у тебя наряд на камбузе. Есть будешь после работы, если пайка останется. Ну, живее! Томми задумчиво двинулся в коридор, почти позабыв о боли. Связанный с кораблём чужаков, мировые проблемы, не найдя приемлемого решения, тоже удалялись из его сознания. Их место заняла новая идея, и Томми озарил несказанный восторг, доступный только настоящему шутнику-практику. Причитавшийся за это порка ничуть не омрачала его настроение. Часть четвёртая. Роджет снял шлем и устало опустился в кресло. На женщину он и не взглянул. «Плохо дело», — осторожно спросила Макменамин. «Хорошего мало. Наружная оболочка разъедена по всему кольцу, на очереди свинцовая прокладка. С трубами пока порядок, на ближайшую пару часов, а потом конец». «Эфир молчит», — дополнила Фрэнсис печальную картину их положения. «Здесь, почти на полпути, между орбитами Земли и Марса, они оказались в безнадежном одиночестве». На их миниатюрном корабле отсутствовала толковая аппаратура для дальней связи. Роджер встал, буркнул: "С Богом", и, естественно, в зубы вышел из отсека. Макменамин слышала, как он проходит через палью и гремит чем-то в багажном отделении. Скоро он вернулся со сварочной горелкой. Шлем на его голове с лязгом закрылся, и голос Роджета резко зазвенел в наушниках у Фрэнсис. "Скоро вернусь. Будь осторожен", напомнила женщина. Роджет задравил за собой шлюз и оглядел истерзанный корпус корабля. Отдаленно он напоминал грушу, к которой приложил свои зубы ребенок. Местами уже виднелись трубы ракетного двигателя. Роджета вновь охватила ярость, в глубине которой таился страх. Он напомнил себе, что сотню лет назад космические бродяги попадали в такие же скверные ситуации, а то и похуже. Но Роджет все же был горожанином, человеком, привыкшим к городской среде. И теперь он вдруг понял, что толком не знает, как ему действовать. Интересно, что нужно делать, когда тебе вот-вот наступит крышка, да еще в 15 миллионах миль от дома? Попытаться успокоить Макменамин, которая и без того уже была подозрительно спокойна? Или продемонстрировать чувство собственного достоинства и выдать одну из тех предсмертных речей, что обычно приводятся в популярных биографиях? А как насчет того, чтобы обсудить небольшой договорчик о самоубийстве? Едва ли не всё, что мог сделать в данном направлении Роджерт это заколоть френсис отвёрткой, а самому повеситься. В наушниках раздался её голос: "У тебя всё в порядке?" "А как же?" отозвал он. Роджерт осторожно наклонился к зелёной поверхности, стараясь не касаться коленями тёмного коррозийного участка. Работа с портативным сварочным аппаратом особых навыков не требовала. Пламя вырывалось из сопла и омыло тёмную поверхность. Роджерд даже через скафандр почувствовал жар. В тёмном материале образовалась глубокая обугленная впадина, и зелёная масса немного оттянулась от корпуса. Такого астронавт даже не ожидал. Преобдрившись, он попробовал ещё. Поверхность под ним внезапно задрожала, и Роджерд в панике отскочил, как раз вовремя, чтобы избежать накатившей снизу волны, но слишком поздно. Роджету показалось, будто его огрели могучим молотом. В ушах страшно зазвенело, а перед глазами повисла пелена. Роджерт замаргал, пытаясь поднять руку, та, казалось, намертво пристала к телу. До смерти напуганный, он попробовал подняться и не смог. Когда в глазах прояснилось, он понял, что распростёрт лицом вниз на каком-то широком диске, всплывшем из зелёной массы. Все металлические части скафандра были накрепко прикованы к поверхности. Сварочный аппарат лежал в нескольких дюймах от правой руки. Ещё какое-то время, не желая поверить в случившееся, Роджет пытался шевелиться, но вскоре прекратил и просто лежал в плену собственного скафандра, опираясь взглядом в мутную зеленоватую поверхность. Внезапно послышался голос Фрэнсис. "Лео, что-нибудь случилось?" Сел в лужу, как последний дурак, Фрэнсис. Роджет услышал, как она со стуком захлопнула шлем и тревожно добавил. «Только не приближайся к светлому участку, а то и тебя прихватит!» Прошло еще некоторое время, и Фрэнсис вынесла заключение. «Я не знаю, что делать, дорогой!» К Роджету уже вернулось спокойствие. Астронавт вспомнил, что кислорода в скафандре осталось максимум на час, так что дергаться не стоит. Через некоторое время спустя он позвал её: "Фрэнсис, что? Время от времени перекатывай корабль, хорошо? А то доберётся до проводки или ещё куда-нибудь". "Хорошо". Потом они перестали разговаривать. Осталось так много недосказанного, но было слишком поздно. Часть 5. Вместе с другими несчастными Томми тащил наряд по уборке помещений. Грязная, скудная работа, годная разве что для юнги: выбирать отбросы из мусороприёмников в коридорах хайтеках, упаковывать их в стандартные капсулы, а затем тащить к ближайшему поляризатору. Но под пристальным взглядом младшего дежурного офицера Томми вкалывал с предельным усердием. Пока они не очистили 6 нижних уровней, неплохо продвинувшись и на 7-м, стратегически здесь было лучшее место для того, чтобы смыться и снять погоню с хвоста. Вскоре Томми заметил, что офицер исчез за поворотом коридор и удвоил усердие. Он, можно сказать, с головой ушёл в свою работу, когда тремя секундами позже из-за поворота снова возник офицер. Надсмотрщик недоумённо воззрился на Томми и буркнул: "Жевелись, лой, нечего бить баклуши. Слушаюсь, сер". А позвалса Томми и засуетился ещё энергичнее. А в следующем мгновении из-за поворота высунулась впечатляющая туша третьего помощника Аткинса. Младший офицер повернулся и почтительно казёрнул. "И я смотрю, юный Том весь по работе", заметил третий. "Так точно, сэр", подтвердил офицер. Теперь он, похоже, взялся за ум. Видно, урок пошёл ему на пользу, сэр. "Ха", обрадованно рявкнул третий. Очень хорошо. А теперь вот что, лой. Насчёт нашего разговора. Так вот, капитан лично заверил меня, что новый метал в полном порядке и даже с повышенной питательной ценностью. Я уже принял первый поёк, просто пальчики оближешь, и через полчасика намерен принять добавочный. Вот так-то. Приятного аппетита. И третий величественно двинулся по коридору мимо младшего офицера, который буквально вжался в стенку, чтобы дать дорогу начальнику. Томми продолжал усердно трудиться. Правда, он терял энергию, которая совсем не помешала бы ему позднее, но всё это было необходимо, чтобы успокоить подозрения младшего офицера и тем самым обеспечить себе успешный старт, не говоря уже о том, что этого требовала его артистическая натура. Томи всегда стремился к совершенству. Итак, третий помощник Аткинс намеревался получить свой добавочный паёк примерно через полчаса. Значит, сам капитан должен был примерно в это же время снять пробу из пополненного резервуара. Тагов был крайний срок За оставшиеся полчаса Томми требовалось отсечь приток нового металла, вызвав тем самым искреннюю скорбь всей команды, вплоть до следующего подарка из великой бездны. Третий помощник, несмотря на вседашнюю ипохондрию, был настоящим обжорой. Если повезёт, можно по крайней мере на месяц отравить ему жизнь. Вряд ли стоит добавлять что и старику тоже. Младший офицер ещё минут 10 нерешительно поболтался возле Томми, а потом устремился по коридору проведать остальных уборщиков. Не теряя ни секунды, Томми бросил только что упакованную капсулу и пули и устремился в противоположном направлении. Когда рассчитанное время истекло на 3/4, Томми замедлил ход и остановился. Внимательно осмотрев стену коридора, он обнаружил почти неразличимый след. место, где в прошлый раз остановилась ближайшая сканирующая волна. Затем Юнга встал так, чтобы не попасть в ту полосу, и стал ждать. Конечно, прежде чем выложить свой козырь, было бы неплохо покрыть расстояние побольше, но двигаться теперь значило идти на лишний риск. Следовало дождаться хода капитана. Долго ждать не пришлось. Сканирующие волны яростно всколыхнулись. "Томи!" ревели они. Томми, ой! Ах ты недостойный паразит! Вернись, или клянусь споры, ты пожалеешь, Томми. Перемещаясь вместе с волнами, Томми терпеливо выжидал, пока их движение не привело его в следующий коридор. От дурева от злобы капитан не вполне владел волнами. В одних коридорах они двигались на шаг вперёд и на два назад, в других наоборот. Вскоре Томми добрался до 13-го уровня. Теперь наступало самое трудное. Томми предстояло выбраться на топливную линию, чтобы спастись и набраться нужной ему энергии. И тут, впервые в жизни, Томми заколебался. Со смертью все члены расы Томми имели дело лишь раз в жизни, ибо умирали только капитаны, и при этом всегда в одиночку. Для младших членов команды страх смерти почти не существовал. Их защищал корабль Однако Томми догадывался о том, что такое смерть, и когда перед ним оказался задрайный вход на топливную линию, Юнга понял, что теперь встретился с ней лицом к лицу. Томми изо всех сил съёжился, как под плетью, затем сломал пломбу, быстро-быстро, пока его не накрыла очередная волна, он протолкнулся в сфинктер. Ионный поток сжал его и швырнул вперёд. Томи отчаянно съёжился, уплотняя защитную оболочку под напором смертоносного потока энергии. И всё же тело его всё впитывало и впитывало эту энергию, пока он с ужасом не почувствовал, что полон до краёв. Стенки трубы проносились мимо, едва различимые в стремительном потоке сияющего тумана. Томи с невероятным трудом сдерживал растущее давление, присматривая тем временем за выходом. Вскоре Впереди показалось неясное овальное пятно. Юнга бросился туда, зацепился и протиснулся наружу. Том оказался в горизонтальном коридоре под самой оболочкой. Некоторое время он наслаждался там благословенной прохладой, прежде чем двинуться к ближайшему сфинктеру. Затем Юнга выбрался наружу, под бархатно-чёрное небо и сверкающее великолепие звёзд. Он огляделся. Боль уже утихала, чувствовалось только страшное давление, что растягивало кожу и затрудняло движение. Впереди маячил корабль чужаков, рядом с которым копошились два пятиконечных существа. Аккуратно сохраняя между собой и корпусом дистанцию в несколько футов, Томби направился к ним. Одно из существ лежала на притянувшем их корабль поляризаторе. Другое, заметив Томми, повернулось к нему и принялось делать двумя из трёх верхних концов какие-то безумные движения, от которых Юнги стало не по себе. Он сразу же повернул, двинулся мимо них и оказался в нескольких дюймах от самого центра поляризатора. Там, со взклипом облегчения, Томми высвободил накопленную его телом энергию. С плашным белым выплеском она метнулась вниз. Одуревший и обессиленный, Томми всплыл повыше и стал внимательно наблюдать за плодами своей работы. Жерло поляризатора сокращалось, сморщиваясь в центре, сужалось и темное коррозионное кольцо. Выплеск такой массы энергии сразу наверняка закоротил и парализовал всю систему аж до нервного центра корабля. Вот теперь, с усмешкой подумал Томми, капитан попрыгает. Но главное дело было впереди. Томми бросил последний взгляд на чужаков и их корабль, тот, что лежал плашмя, уже встал, и оба они как-то некрасиво склеились, обмотавшись своими верхними концами. Затем вдруг расцепились и глядя на Томми, затрясли всеми свободными концами. Томми деловито направился от них дальше по корпусу корабля, держа путь к трём сверхмощным поляризаторам. Ему снова предстояло пройти ад. Внутри у него всё сжималось от одной мысли, от такой перспективе, но другого пути не оставалось. Корабль не мог изменить своего курса, иным путём, кроме как позволив притянуть себя солнцу или другому крупному небесному телу, что было недопустимо. Зато он мог вращаться по воле капитана. Чужаки теперь освободились, но капитану стоило только повернуть корабль, чтобы снова поймать их в ловушку. Здесь Томми немного передохнул. Затем будто бросающийся в поток ныряльщик втолкнулся в топливную линию. Через несколько минут, содрогаясь от боли, он протиснулся обратно через выходное отверстие. Томми показалось, что наполнен он энергией не меньше, чем в первый раз. Заряд энергии был теперь поменьше, но Юнга понимал, что слабеет. На сей раз, когда Томми разрядился над поляризатором, и стал наблюдать, как тот превращается в сморщенный комочек, Он понял, что не сможет в третий раз подставить себя под удар в огненном тоннеле. Звёзды меж тем уже двигались у него над головой. Капитан вращал корабль. Томи обессиленно лёг на корпус в полглаза, наблюдая за кораблём чужаков. Вот он, поляризатор, яркая точка, окружённая свечением. Точка неторопливо поворачивалась вместе со всем небесным сводом, понемногу уменьшаясь. Старик, достань их раньше, чем они успеют удрать, подумал Томми и стал смотреть, как яркая точка карабкается вверх, а затем начинает падать на другую сторону. У капитана оставался ещё один поляризатор, последний крючок, которым можно было уцепить ускользающую добычу, и его вполне хватало. Томми с трудом поднялся и последовал за яркой звёздочкой. Теперь Юнги стало не до шуток. Он охотно вернулся бы внутрь к светлым, тёплым, родным коридорам, уводящим вниз к безопасности и заслуженному наказанию. Но почему-то ему невыносимо была одна мысль о том, что эти удивительные существа бесследно исчезнут в жирном капитанском брюхе. Том миследовал за кораблём чужаков, пока впереди не показалось бледное свечение поляризатора. Тогда он в очередной раз пробрался внутрь корпуса и снова отыскал запломбированный вход в топливную трубу. Юнга не дал себе задуматься. За туманным рассветком он бесшабашно протолкнулся в сфинктер. На сей раз всё оказалось куда хуже, чем раньше. Томми и представить себе не мог, что будет так плохо. Зрение почти отказало. Выход он чудом успел заметить и даже не понял, как выбрался наружу. Шатаясь, как пьяный, он неосторожно влип в сканирующую волну и тут же услышал яростный вопль капитана. Смутные чёрные пятна заслоняли ему звёзды, изнутри надрывно давила энергия. Когда томи наконец добрёл до наползавшего сверху светлого диска, он выпустил разряд и лишился чувств. Поднемногу прояснилось зрение, и вскоре Юнга увидел, что корабль чужаков по-прежнему висит над ним в опасной близости. Видно, капитан успел притянуть его почти до упора, пока не получил последний разряд, подумал Томми. Пылая корабль удалялся в великую бездну, и Томми следил за ним, пока он не исчез. Юнга чувствовал полное умиротворение и страшную слабость. Планета, небольшое голубое пятнышко, уже сместилась заметно ближе к звезде. Чужаки возвращались туда, к своему непостижимому дому, а корабль Томи пробивался вперёд в новые мрачные глубины к краю галактики, к величайшей бездне. Когда холод стал пощипывать его тело, Томи двинулся к ближайшему сфинктеру. Настроение Юнги сразу поднялось, стоило ему подумать о трёх энергетических разрядах, равномерно распределённых по всему двенадцатимильному периметру корабля. Томми радостно заключил, что капитан должен теперь совсем ошалеть от злости, как пожилой солдафон, получивший по рукам от сопливого недомерка. Ибо, как мы и предупреждали, капитан этот был не вполне капитаном, а корабль не вполне кораблём. Капитаны корабль составляли единое целое, пчелиный рой и матка, замок и лорд. Так что, по сути дела, Томми облетел вокруг своего командира. Спасибо за прослушивание.